Михайлов, убежден, Эммонс действительно получил золото. Только примененный им способ получения этого металла не имел ничего общего ни с химией, ни даже с алхимией. Зачем стал бы он прибегать к столь сложным и ненадежным путям, когда к его услугам были уникальные условия? создавшийся в 1890-х годах в американской экономике. Действительно, если внимательно вдуматься в процессы, происходившие в конце XIX века финансово-экономической жизни большинства стран мира, нетрудно убедиться, какое колоссальное поле деятельности открывали они для всякого рода махинаций. Так большинство стран мира с 1870-х годов, следуя примеру Англии, переходит на золотое денежное обращение. Если Англия, сделавшая это еще в 1816 году, на протяжении полустолетия оставалась в одиночестве, то в 70-х годах к ней присоединяются одна за другой прочие страны. В 1874 году переходит на золотое обращение Германии. За ней скандинавские страны и Голландия. В 1878 году прекращают чеканку серебра страны Латинского Союза — Франция, Швейцария, Бельгия и отчасти Италия. В 1892 году переходит на золотое обращение Австро-Венгрия, а в 1896 году — Россия. В Соединенных Штатах Америки биль от 12 февраля 1873 года объявлял основной монетной единицей золотой доллар и ограничивал платежи серебряной монетой суммой всего в 5 долларов. Новый закон вызвал сильнейшую оппозицию. Против него ополчились прежде всего должники, которые до закона занимали бумажные деньги, а после него должны были отдавать золото. Им вторили землевладельцы, которые должны были платить рабочим золотой монетой в прежнем размере, в то время как цены на хлеб при улучшающейся монете должны были падать. Но больше всего были обеспокоены владельцы серебряных рудников, не без основания опасавшиеся за сбыт своей продукции. Именно эти слои повели усиленную агитацию против золотого обращения. Сваливая на него все затруднения в промышленной и сельскохозяйственной деятельности, они ратовали, как за панацею от всех бед, за... Биметаллизм, то есть задвойное обращение, при котором золото и серебро выступают как равноправные денежные металлы. Перед этим натиском правительство не смогло устоять. В 1878 году был издан так называемый Бен Элисоновский биль, возвративший серебряному доллару платежную силу и восстановившей частично его чеканку. Сделав это, государство взвалило на свои плечи тяжкое бремя, ибо тем самым оно обязалось поддерживать отношение стоимости золота и серебра постоянным и равным 1 к 15. Чтобы поддерживать это отношение все время на одном уровне, Казначейство должно было скупать излишки металла на серебряном рынке, тем самым не допуская падения его цены. А делать это было тем труднее, что именно в конце XIX века производительность серебряных рудников в Соединенных Штатах росла с фантастической быстротой. Казначейства стали стекаться громадные массы серебра. С 1870 по 1891 год государство скупило более двух третей всей американской добычи серебра, в сущности расплатившись за него полновесной золотой монетой. Ценность серебра упала катастрофически, И в Соединенных Штатах Америки возникло паническое беспокойство за судьбу денежного обращения, перегруженного серебром. В 1893 году чрезвычайная сессия Конгресса отменила решение о покупке серебра, и Соединенные Штаты Америки перешли на так называемое хромое денежное обращение, при котором за серебряной монетой сохраняется платежная сила, хотя чеканка ее... Но биметаллисты не намерены были сдаваться и продолжали борьбу. И вот тут-то, по-видимому, в их поле зрения попал Эммонс. Думается, в своей статье Смирнов не обратил должного внимания на экономическую подоплеку эммонсовского предприятия. А она, мне кажется, снимает с синдиката Аргентаурам, всякую таинственность. Действительно, при внимательном изучении статьи в газете Daily Chronicle за 1897 год я обнаружил важную цифру.